Глава 14 Анрей Ван Дрейкан: Когда я дал задание своей службе раскопать на трястанию Венс и ее семью всю возможную информацию, и предположить не мог, что отчет меня настолько удивит: Да что уж там, результат поверг меня в шок. Стоило заподозрить неладное, когда подготовка отчета заняла больше времени, чем я рассчитывал. А результат пришел в самый неподходящий момент. В тот момент. Я с трудом смог скрыть эмоции, и только присутствие Трис заставило взять себя в руки. Внутри меня разрывало на части от желания вернуть ее, чтобы продолжить целовать. Я не был уверен в том, что стал жертвой любовного зелья, но только проверка могла дать точный ответ. До последнего я был уверен, что результат будет отрицательный. Я хотел, чтобы это было так. Я хотел, чтобы Трис отвергла все мои догадки, Но я не дождался ни результата проверки, ни ее ответа. Просьба поцеловать буквально выбила почву из-под ног, растоптала весь мой самоконтроль. В тот момент я понял, что полностью в ее власти. Наведенные чувства или нет, но я больше не мог их сдерживать. Трестание Венс должна была стать моей так или иначе. Вот только еще одна новость отчет, который я получил вместе с результатом проверки крови, Все перечеркнуло. Меня действительно опоили. Пусть действие зелья уже почти выветрилось, но оно имело место быть. Могла ли Трис обмануть? Мне хотелось верить ей, но я сомневался в собственной беспристрастности, а после того, что узнала о ее семье, и вовсе ни в чем не был уверен. Ведь моим агентам удалось найти действительно кое-что интересное. В их руки попала старая переписка. Сто лет назад еще не создали современные артефакты связи, с помощью которых можно было вести переписку, не используя бумаги и чернил. Если верить этим письмам, у повелителя Мордыша был сын, о котором он не знал или не хотел знать, так как мальчик не унаследовал дара темного властелина. Он полностью унаследовал нейтральную магию стихии. А вот его дочь... Занятно, что переписка велась между Тейром Ансгаром и Чарлин Вэнс. Мои агенты обучены работать на опережение, и это, пожалуй, первый раз, когда я недоволен, что они сначала довели дело до конца, убедились в том, верная информация или нет. Магическая проверка подтвердила трестание Вэнс, внучка-повелителя Мордаша, Незаконнорожденная, никому неизвестная. но его кровь и плоть могла ли тристания солгать и об этом я не знал в курсе литрис очевидно было что ее семья не кричала об этом на каждом углу а если вспомнить ее ответы откуда у нее темная магия Тристания все же не имела понятия о таком могущественном темном дедушке как повелитель ергина тем более я был с ней во дворце не похоже что она что то знала И вряд ли я тот, от кого она должна узнать подобное. А вот в курсе ли сам Мордыш, можно только догадываться. Может, он неспроста устроил ту проверку? Время покажет. В любом случае, лучше держаться подальше от рис, пока не выветрятся остатки зелья. Только тогда я смогу мыслить трезво. «Отчего так хмур мой дорогой братец? От Отчего совсем не весел?» В замок я вернулся действительно не в лучшем настроении, в голове было много мыслей, которые занимали меня, так что Файона, восседающего на диване с бутылкой крепкого огненно-янтарного напитка, я даже не заметил. Так бы и прошел мимо, если бы он не заговорил. «А я смотрю, у тебя много поводов для радости», — процедил я сквозь зубы. Конечно, младший брат не был виноват во всех бедах, но его легкомысленное отношение к собственной проблеме — да и в целом к жизни, раздражала. «Аль соседка наша от ворот-поворот дала!» Упоминание Трис еще больше подлило масло в огонь моей злости и раздражения. Я был готов устроить взбучку младшенькому, но вовремя остановил этот порыв. «Тебя не касаются мои отношения с Трис?» «Ты признал, что они есть, эти отношения? Уже хорошо!» Мне помахали недопитой бутылкой, и я с трудом подавил желание не вырвать ее из рук и не запустить в стену. «Вот ты рычишь на меня, а я, между прочим, тоже для твоего блага стараюсь». Файона сложно воспринимать как взрослого самодостаточного мужчину. Редко он говорил что-то с серьезным видом. Этот раз был не исключением. Но меня насторожили его слова. «И что ты сделал для моего блага?» уточнил я, стараясь, чтобы мой голос не звучал слишком угрожающе. Но Фай не был бы моим братом, если бы сразу не почувствовал скрытую угрозу. Его поза на диване тут же изменилась и стала не такой расслабленной. «Ничего плохого! Еще спасибо мне скажешь!» В голосе младшего принца прозвучали оправдательные нотки. Я больше не стал притворяться хорошим братом, в два шага преодолел разделяющее нас расстояние и схватил наглеца за грудки – «Что ты сделал?» Увы, Файона это недостаточно напугало. Он все же продолжал ухмыляться. «Всего лишь подлил тебе зелье истинных чувств», — легко признался он. Ответ подействовал как ведро ледяной воды. «Зелье истинных чувств» — это не приворотное зелье, но у них много общего, а главное — основной ингредиент — нектар амариса». Это основной компонент обоих зелий, и именно по остатку этого нектара и можно определить, пил человек зелье или нет. Так что при проверке легко может выйти одинаковый результат. Обычно ориентируется на сопутствующие симптомы пациента. В другой ситуации никто бы их не перепутал, но в моей, почему-то в моей, очень многое указывало на приворот. «Как тебе такое в голову пришло?» Я отпустил брата и схватился за голову. Перед глазами стоял образ Трис. Теперь я не сомневался, что слезы, которые мне почудились в ее глазах, самые настоящие. Еще бы. Я обвинил ее в том, чего она не делала. А теперь я задавался вопросом, что же произошло у озера на самом деле? Что заставило меня сгорать от страсти к этой боевой ведьме? Что заставило ее отвечать на эти безумные поцелуи? Ответ пришел с неожиданной стороны. Файон удосужился объясниться. «Я сразу почувствовал, как между вами искра пробежала. Я, конечно, не бог любви, но кое-что в этом смысле. И сразу понял, это мой шанс избавиться от тебя. Точнее, прекрасная возможность сплавить тебя в нежные женские ручки. Надо лишь только подтолкнуть. И зелье истинных чувств мне в этом помогло. Оно раскрыло и усилило то, что успело зародиться. То, что ты испытывал к трястании на самом деле, многократно усилилось. Если бы ты ее возненавидел с первой встречи, у нас были бы и большие проблемы, но я-то знал, что все совсем наоборот. Фай с детства был склонен к разного рода проделкам, но я и не думал, что в свои годы он все еще способен на них. Я просто прибью тебя, прошипел. Я просто больше не мог терпеть это все. А брату хорошая трепка пойдет только на пользу. «Может, мозги на место встанут?» От первого удара Фай увернулся. Но я тут же поймал его за шиворот, совсем как в детстве. Вот только у этого бугая теперь было в разы больше сил, чем раньше, и тонкая ткань рубашки с треском порвалась, когда он рванул от меня. В моем кулаке остался жалкий клочок. «И это вместо благодарности?» — посмел возмутиться Гаденыш. В голосе брата прозвучала притворная обида. На самом деле от происходящего он получал удовольствие. «Любовь — прекрасное чувство, согласись. Да если бы не я, ты бы так и не познал, каково это». «Можно подумать, ты в курсе. Специалист, хре...» Конечно, бегать за братом Богостиной было глупо. Это означало уподобиться ему, проявить такое же ребячество, неприемлемое в нашем возрасте. Но мне нужно было на ком-то отыграться, выплеснуть эмоции. В конце концов, мне все таки удалось схватить Файона. Я успел хорошенько встряхнуть брата, а он, в свою очередь, прочувствовать... насколько я страшен в гневе». «Ладно, ладно». Я осознал. Был немного неправ. Он примирительно выставил вперед ладони, но я продолжал крепко держать его за грудки. «Немного?» «Мне кажется. Или там огонь?» Фай нахмурился, глядя мне куда-то за спину. «Очень смешно. Думаешь, я поведусь на твои уловки, как в детстве?» «Да нет же! Я серьезно. Младший принц действительно изменился в лице. Между бровей залегла суровая складка, глаза подозрительно сощурились. В этот момент он стал выглядеть старше на несколько лет, или как раз на свой возраст. И как никогда походил на старшего брата. Ну и на меня тоже. Когда он вырвался, я отпустил. Файон заторопился к окну, которое находилось позади меня. Встав рядом, я присмотрелся. Что же там происходило за окном? Действительно, за деревьями полыхала оранжево-красная стихия. Осознание, что именно горит, пришло к нам с Файоном одновременно. Ферма! В той стороне могла гореть только она. Я бросился вперед, забыв о том, что могу открыть порталы и хотя бы немного сократить расстояние. Зато Файон помнил. А ты куда собрался? прорычал я. Сидеть и смотреть я точно не буду, и не рассчитывай. Я должен отправиться туда. Огонь опасен для высших тёмных, так же, как и для простых смертных, а ты даже силу свою до конца не контролируешь. Ты не понимаешь, брат!» Совершенно серьёзным, таким непривычным тоном произнёс Файон. Даже захотелось его выслушать. Правда, на это совсем не было времени. Утром мы истри медитировали и... При упоминании моей соседки кровь словно вскипела, и я отчётливо вспомнил, как мне не понравилось то, что я увидел утром. Как три сдержала за руку Файона. еще в тот момент мне хотелось стукнуть младшего как следует. Я едва сдержался. А если бы находился под привородным зельем, то не смог бы сдержаться. Это отвратительное зелье вызывает ненормальную агрессию и ревность. Какой же я идиот. Должен сразу был понять, что дело в чем то другом. Но не понял. Гораздо проще было поверить в магическое вмешательство. Впрочем, и без него не обошлось. чем в то, что я могу банально влюбиться. Страх Затрис выжигал все внутри, намекая, что так просто возникшие чувства не исчезнут. «Что было утром?» — поторопил я Файона. Времени зря терять не стали и одновременно шагнули в портал. Ныряли в подсознание, скажем так, чтобы лучше прочувствовать свою магию. «И при чем здесь это?» Слова брата пока вызывали только скепсис. Хотя, не скрою, очень хотелось верить, что он действительно хотел улучшить контроль над своей магией, а не лишний раз потеснее пообщаться с Трис. Я кое-что почувствовал. Даже не так. Я нащупал нечто странное. Это не темная магия, это совсем другое. Взгляд Файона устремился вдаль, где полыхал огонь. Мы перенеслись вплотную к границе моих земель. От фермы отделяла только хлипкая деревянная преграда. «Я вначале решил, что это свет», — продолжил Фай. «Но сейчас понял, что ошибся. Эта стихия обжигала, как огонь. А теперь меня так и тянет туда». Я с трудом улавливал смысл слов брата. Моим вниманием все больше овладевал пожар. «Ты хочешь сказать, что наполовину маг огня?» «Возможно, маг огня. Или что-то другое», — пожал плечами Фай. «Но я обязательно это выясню». Прежде чем я успел еще что-то спросить, брат перемахнул через забор и бросился вперед. Я нагнал Файона возле дома. Рядом горел большой сарай. Возле объятого пламенем здания суетились женщины. Совсем юная девушка, кажется, помощница хозяйки фермы, пыталась удержать трех маленьких амурских аметистовых дракончиков, которые нервно вырывались из ее рук, но не убегали. То пытались забраться на голову, то на плечи. Чарли, напираясь на костыль, пыталась потушить пламя, охватившее деревянный сарай, но ее магических сил явно не хватало. Этель пыталась удержать Трис, но эта задача явно была ей не по плечу. Обе девушки были в хрупкой весовой категории, но Трис Тани закончила боевой факультет и теперь вовсю применяла полученные знания рукопашного боя на подруге. «Ты не в себе! Трис, это магия! Тебя околдовали!» пыталась Этель воздействовать на подругу словом. Наше появление никто даже не заметил, настолько все были поглощены происходящим. Я помогу с пожаром, а ты займись, Трис. К моему удивлению, это была не моя команда. Инициатива от Файона была совсем неожиданной. Таким брата я еще не видел, но мне нравился новый Фай. А когда он простер руки к огню, и тот, словно прирученный ласковый зверь, неохотно, но все же потянулся к нему, я на мгновение засмотрелся. Очередной вскрик Сей Торндайк» напомнил мне о собственной задаче. Что здесь произошло? Пришлось повысить голос, чтобы привлечь к себе внимание. Я двинулся к девушкам и успел встать между Трис и Этель. Тяжелый удар достался мне, но я успел выставить блок. А потом и вовсе поймал тонкие запястья в стальной захват. «Трис!» — позвал я, немного тряхнув. На меня уставились полностью поглощенные тьмой глаза. Даже вместо белков всепоглощающая тьма. Это однозначно было магическое влияние. Трестание явно не в себе. Яростно зашипела и задергалась, как дикая кобыла. На ней артефакт подчинения, услышал я крик Чарлин. Она подожгла сарай, пояснила отель. Мы только и успели вытащить живность наружу, схлипнула юная помощница фермерши. Мой взгляд судорожно прошелся по испачканному саже лицу Трис, по растрепанным волосам и шее. Я вздернул её руки вверх и осмотрел пальцы на наличие колец. Не сразу, но нашел единственное на ней украшение. Единственное, которое видно. На рубашке была прицеплена брошка в виде жука. — Его сначала нужно нейтрализовать! — выкрикнула Чарлин, прежде чем я успел сорвать проклятый артефакт. — Иначе ее рассудок может пострадать. — Как это сделать? Большим специалистом в артефактах я не был. Тем более, любые артефакты с ментальным воздействием запрещены объединением темных земель. Рейринг — не исключение. Запрещены, как и тот первый артефакт, выкачивающий силу из источника магии на ферме. Едва ли это совпадение. Но сейчас мне было не до правосудия и ловли виновных. Трис брыкалась, ничего не могла сделать руками, и в ход пошли ноги. Уклоняться было все сложнее, не вступать же жизни в схватку. «Артефакт!» «Напитан темной магией. Так что и нейтрализовать его лучше всего подобной силой. Магические плетения попросту лопнут от переизбытка». Недолго думая, я отпустил руки Трис. Девушка тут же воспользовалась этим, но я увернулся. Пригнулся и подхватил одержимую, перебросив через плечо. Ближе было дойти до дома Чарлин, но сарай располагался слишком близко к нему, а огонь разгорался все сильнее. Ещё немного, и он перебросится на него». Нейтрализация могла занять много времени, так что так рисковать я не собирался. Не теряя ни секунды, я направился в сторону своего замка, а как только смог открыть портал, переместил нас в мои покои. Трестание извивалось, как змея. Змея с острыми ногтями и зубами. Когда я бросил ее на кровать, она яростно зарычала, намереваясь тут же соскочить и броситься то ли на меня, то ли бежать прочь. Я не стал выяснять ее намерения. Пришлось прижать ее к кровати чуть ли не всем своим весом, чтобы удержать на месте. руки сцепил над головой и крепко сжал своей одну руку пришлось освободить чтобы схватиться за артефакт с трудом но получилось удержать эту неугомонную на месте еще бы она не мотала головой в стороны но больше рук у меня не было оставалась еще голова мелькнула нелепая неуместная мысль поцеловать а вдруг бы помогло хотя бы отвлечь заставить перестать дергаться эту глупую идею я тут же отмёл Не тратя больше времени, начал вливать свою силу в артефакт. Очень хотелось вырвать проклятую брошь как можно скорее, но я терпеливо ждал. Страх навредить Трис был слишком сильным. Одна лишь мысль, что я могу лишиться ее, вызывала ужас. Она совсем недавно появилась в моей жизни, перевернула ее вверх дном, и не сказать, что мне не нравился новый ракурс. «Зелье истинных чувств усиливает то, что и так есть», Вспомнились слова Файона. «Даже когда остатки зелья полностью выветрятся, вряд ли это что-то изменит. Я не забуду то, что испытывал сейчас. Я не хочу этого забывать». Трис перестала дергаться, ее тело будто обмякло, взгляд на мгновение прояснился, остановился на мне. Артефакт в моей руке на мгновение нагрелся, а потом вдруг рассыпался в пыль. Словно и не было его. Я тут же ослабил хватку, и Трис высвободила руки. «Трис! Что я здесь делаю?» Бирюзовые глаза округлились. Она оказалась такой непривычно беззащитной в этот момент. Так захотелось поцеловать ее, утешить, успокоить. Трис попыталась осмотреться, но едва ли это дало какие-то ответы. Еще и я нависал сверху, придавливая к кровати и мешал обзору. «Что ты делаешь, Анрей?» В голосе моей любимой соседки появились опасные нотки. Я не успел среагировать. В то же мгновение Трис сбросила меня с себя и соскочила с кровати. Взгляд лихорадочно зашарил по комнате в поисках двери. Она ее быстро нашла. Да только я перегородил путь. «Ничего я не делаю. Не знаю, что именно ты подумала, но явно не так все поняла». Я выставил вперед руки в примирительном жесте. «Просто скажи, как я здесь оказалась», — потребовала она. «Я точно помню, как после...» Тот рис замялась и покраснела, отводя взгляд в сторону, — Похоже, кое-кто намекал на нашу недавнюю встречу, которая прошла слишком горячо. Я была у себя, а потом провалилась в темноту. Там было так пусто, так страшно. Плечи девушки дернулись, взгляд так и оставался отведенным в сторону, и я не сразу заметил, как по ее щекам потекли слезы. Только когда услышал тихий всхлип, понял, что она плачет. «Главное, сейчас все позади, ты в безопасности», — попытался я успокоить ее. Трис обхватила себе руками. Я не удержался, притянул ее к себе и обнял поверх ее рук. К моему счастью, девушка не стала вырываться. Снова всхлипнула и затихла, уткнувшись носом мне в грудь. Я провел рукой по ее спине, пригладил растрепавшиеся волосы. «Помнишь, что ты делала, прежде чем провалиться в темноту? Как к тебе попала та брошь в виде жука?» Трис шумно вздохнула и отстранилась от меня. «Очень хотелось удержать ее. но я решил не наглеть». «Лекс», — процедила она, недобро прищурившись. «Мои догадки подтвердились. Это он подсунул мне свой подарок. Это все из-за нее, да? Но что случилось? Почему я пришла сюда?» Непонимающий взгляд остановился на мне. «Ты не приходила. Это я принес тебя», — пришлось ответить. «Та брошь была артефактом подчинения. Тебя заставили поджечь ферму». «Что?» Трестание бросилось к окну, но из моей спальни не было видно ферму. Я должна идти. Мне вновь пришлось перехватить Трис. Удалось поймать за предплечье, за что я тут же был удостоен гневного взгляда. Там пока и без нас справятся, а нам надо поговорить. «Не о чем нам говорить», — фыркнула Трис, вырвав из моего захвата руку. К счастью, сразу не ушла. Повернулась ко мне, вздёрнув подбородок, и посмотрела с вызовом. «Просто не о чем. Между нами целая пропасть». И по-другому быть не может. Странно и неприятно было слышать такие слова от девушки, которая нравится. А той, которая за столь короткий срок стала так дорога моему сердцу. — То есть чувства для тебя ничего не значат? — Какие чувства? — презрительно сощурилась Трис. — Разве дело не в приворотном зелье? — Кстати, ты должен мне еще одного дракона, — решила она припомнить мне недавнюю оплошность. — Не должен. Не было никакого приворотного зелья. Лицо три на мгновение озарило победное выражение. Мол, я же говорила, но она тут же исчезла, стоило рассказать, как все было. Файон подлил мне зелье истинных чувств. Только тебе? Я кивнул. За ее вопросом скрывалось намного больше, и от этого на душе становилось теплее. Все еще считаешь, на мне о чем говорить? Я знал ответ, но в вопросе был подвох, который, я надеялся, Трис не заметит. Ведь так хотелось не только знать, но и услышать. Воспользовавшись заминкой, я приблизился к ней, не удержался и провел костяшками пальцев по щеке. Трис на мгновение зажмурилась, как кошка от хозяйской ласки, а потом вдруг резко отшатнулась. «Дело не в чувствах», — вспылила Трис. «Я просто не готова быть на вторых ролях». «Делить тебя с будущей женой и долгом перед страной не хочу». Ответ превзошел все мои ожидания, настолько эмоциональным он вышел. Пожалуй, я недооценил Трис и что она испытывала ко мне. Пусть она пыталась играть со мной, но ей пришлось так же нелегко, и за всей этой бравадой скрывалось настоящее искреннее чувство. То же, что испытывал я. Шагнул вперед, больше всего мне хотелось поцеловать ее. пообещает, что все будет хорошо, и ей нечего бояться. Но она вновь отпрянула от меня. Кажется, Трис посчитала, что сказала лишнего. Конечно, в ее словах была истина. Происхождение оставляет отпечаток на твоей жизни. У меня есть долг перед страной и семьей. Вот только сейчас я отчетливо понял, что есть вещи не менее важные, а может, и более ценные. Например, моя жизнь. И то, как, и с кем. я ее могу прожить мне совершенно наплевать на происхождение трис на то кто ее родители и уж тем более бабушка с дедушкой еще вчера это не имело значения а теперь может сыграть злую шутку трис не знает кто ее дед и не понимает откуда у нее такая сильная темная магия и боюсь может не так понять если узнает об этом от меня отступать было сложно но мне пришлось это сделать иди ты нужна бабушке Вынужден был признать. Прислонился к дверному косяку и сложил руки на груди, наблюдая за соседкой. Несмотря на все обстоятельства, настроение мое поднялось. «Надеюсь, скоро увидимся». «Не надейся», — бросила она, направляясь к выходу. Придется, не сомневайся. Или ты забыла, как недавно назвалась моей невестой? Причём здесь это? То была разовая акция». Трестание даже остановилось, но я лишь поиграл бровями и пожал плечами, напуская загадочности. Поняв, что ответов не дождется, упрямится ушла. С самого начала было ясно, что с соседкой просто не будет. Кто же знал, что все настолько запутается? Как же хорошо, что я люблю сложные задачи.